Глава 5 Письмо. Выздоровление маленького наследника шло быстро, и к концу следующей недели назначили переезд царской семьи на дачу. На этот раз было избрано царское село, в котором при императоре Николая Павловича царская фамилия жила не каждый год и которая особенно любила императрица. Именно ее желанию делалась на этот раз уступка, и крошечные царские дети, любившие и помнившие лебедей, которых они сами кормили на царскосельских прудах, торопливо и весело укладывали в далекий вояж своих нарядных бесчисленных куколок. Великий князь Михаил Павлович уже переехал в свой дворец на Елагином острове, где вокруг великой княгини Елены Павловны часто и очень охотно собирались все, кем гордилась тогда мыслящая и художественная Россия. Сам великий князь держался несколько в стороне от этих собраний, которые шутливо называл «заседаниями», но в глубине души ему было приятно видеть и сознавать то умственное превосходство, с каким его супруга возвышалась над всеми ее окружавшими. На этот раз отсутствие великого князя на заседаниях в значительной степени мотивировалось тем, что из оренбургских степей шли далеко неотрадные вести — и приходилось втайне призадумываться в скором времени начать стягивать войска к пределам этого отдаленного степного края. Но эти серьезные и тревожные занятия не мешали великому князю с истинно отеческой заботой следить, за приготовлениями к свадьбе князя Несвицкого, над которым он учредил тайный надзор и который совсем не радовал его своим отношением к будущей родне. Несвицкий, по доходившим до Михаила Павловича слухам, не только своей будущей тещи не мог простить те самые шаги, которые были сделаны ею и последствием которых явилось вмешательство великого князя в его сватовство, но и к своей невесте относился почти враждебно, срывая на ней и холодность к нему великого князя и заметное отчуждение от него товарищей. К своей матери князь писать не решался, каждый день откладывая ту необходимую исповедь, с которой ему пришлось бы обратиться к ней, с равным ужасом помышляя и о ее гневе при известии о готовящемся его неизбежном браке с девицей Лишерн и о еще сильнейшем гневе, если ей придется оповестить о браке уже свершившемся. Наконец Несвицкий решился на последнее в надежде на то, что отец, как не всецело он был порабощен женой, все-таки сумеет объяснить ей, какой полной невозможностью явилось бы сопротивление бесповоротному решению великого князя. Несвицкий ходил пасмурный и надутый, не принимая участия ни в кутежах, ни в товарищеских проказах, и добродушный Борегар, приглашенный князем в шаферы, объяснил это его близким вступлением в разряд женатых людей. Привели в христианскую веру, братец. Искус уже до половины пройден, а скоро и само посвящение состоится, весело шутил он. Теперь уже тебе с нашим братом, заядлым, холостяком и водиться не придется. Чему ты от нас научиться можешь? Мы, так сказать, мирское благо. Мы принадлежим всем и никому, и никакое лыко нам в строку не ставится. Уж за мой счет пророку Исаи ликовать, наверное, не придется». Пусть себе ликует и радуется, чему хочет. Я тут не повинен. Да и какая была бы радость, если бы мне пришла в голову шалая мысль о супружецах. Ну, какой я муж! И кому, собственно говоря, нужен такой муж, как я? Но все эти веселые шутки проходили среди общего молчания, и никто на них не откликался. В товарищеском офицерском кругу была заметна какая-то натянутость, всеми смутно чувствовалось, что совершилось какое-то нехорошее дело, которое приходится общими силами исправлять, и вместе с горячими симпатиями по адресу новой ожидаемой полковой дамы, красавицы Софьи Карловны Лешерн, будущей княгини Несвицкой, глухо росла антипатия к ее будущему мужу. Тоже глухое, почти бессознательное недоброжелательство чувствовалось и в личных отношениях к Несвицкому со стороны полкового командира, хотя он обычно относился к офицерам как к меньшим и дорогим товарищам, а к Несвицкому когда-то даже исключительно благоволил. Положим... И теперь полковой командир, выдавая князю разрешение на вступление в брак, сам вызвался быть у него посаженным отцом, но в этом предложении чувствовалось желание угодить великому князю и косвенно заслужить благоволение самого государя, участие которого во всем этом таинственном деле чувствовалось помимо его воли. Свою невесту Несвицкий посещал почти ежедневно, Но подолгу у нее не засиживался и еще ни разу откровенно и прямо не объяснился со своей будущей тещей, хотя и сознавал, что ее личному влиянию он был обязан вмешательству великого князя Михаила Павловича в дело его женитьбы. Это напряженное состояние создавало почти невозможное положение для обеих сторон, и красавица-невеста все меньше и меньше ждала счастья от предстоящего брака. А время между тем шло, и людская молва далеко разносила новости из всех сфер столичной жизни. Нашлись заехавшие случайно в Петербург москвичи, до слуха которых дошла весть о близкой свадьбе молодого князя Несвицкого и которые отписали об этом, в свою очередь, к своим родным и знакомым в Белокаменную. Там весть разошлась с той быстротой, которая присуща в мире только московским вестовщикам и вестовщицам. И в один прекрасный день Князь Несвицкий получил тревожное письмо от матери с настоятельным вопросом относительно циркулирующих слухов. «Все может статься, — писала старая княгиня, — ко всякому должны быть готовы родители в настоящий тревожный и своевольный век. Быть может... И ты, забыв все, чем ты обязан мне и отцу, задумаешь подарить нас живым сюрпризом в виде невестки, которой мы не знаем и которую не сами тебе выбрали, но знай, что не только своего согласия ни я, ни твой отец на подобный брак никогда не дадим, но даже и на порог к себе не пустим ни тебя» не самозванной княгини, у которой я сумею отнять самовластно узурпированный княжеский титул. Далее следовали в перемешку советы и угрозы княгини. Письмо завершилось строгим приказанием немедленно, досконально ответить на все вопросы, отнюдь не осмеливаясь ничего скрывать и утаивать. Несвитского письмо матери застало совершенно врасплох. Он не ожидал ничего подобного и как-то трусливо рассчитывал на время этот лучший из всех в мире лекарей. Ему казалось, что старая княгиня, узнав о женитьбе сына только после брачного обряда, поневоле неволе примириться с совершившимся фактом и мало-помалу дело обойдется. Немало рассчитывал Несвицкий в этом случае и на поддержку и защиту великого князя, рассчитывал на ум и находчивость будущей молодой княгини. Как страус, считающий себя в полной безопасности, когда у него голова спрятана в песок, и он сам никого не видит, князь предоставлял все законному течению, когда внезапно, Строгое письмо матери пробудило его и заставило взглянуть прямо в глаза грядущей опасности. Растерянный, он порешил показать письмо княгине своей невесте, не останавливаясь перед тем тоном глубокого пренебрежения, который звучал в нем по ее адресу, и долго, раздумывая, отправился к Лешерн. Он застал свою невесту сильно смущенной. За час до его приезда старая генеральша объявила дочери, что ни одного дня не проведет в одном месте с ее мужем и что никогда даже не переночует под их кровом после замужества Софьи. «Самое лучшее, что ты можешь сделать, это прямо переехать на теперешнюю холостяцкую квартиру твоего мужа на его зимней стоянке», — сказала она. «У него там хорошо, как сама говоришь, и если тесно покажется первое время, так и в тесноте люди живут», — с грустной улыбкой прибавила она. «Можно будет нанять еще рядом помещение. Я слышала, что вся царская славянка приспособлена для офицерских квартир, и многие из жен офицеров Преображенского полка на лето переезжают туда. Это и к лагерям близко, И как дачная местность хороша и удобна, да и недорого, что для тебя на первое время твоего замужества тоже не является последним условием. Мне немного надо. Я доживу до срока контракта, который кончается в августе, и к тому времени, если Бог продлит мне век, переберусь в более скромное и тесное помещение. Я и сейчас сделала бы это, да все равно придется платить до полного срока». Летних месяцев хозяин на себя не возьмет. «Мама, дорогая, как же мы с тобой расстанемся? Ведь мы же всю жизнь прожили вместе». «Что делать?» — ответила генеральша, прижимая к груди голову дочери и тотчас же почти отстраняясь от нее. «Не мы с тобой первые, не мы и последние». Судьба молодых девушек такова, чтобы уходить из родительского дома. Я буду часто видеться с тобой и издали буду много и горячо молиться за тебя. «Не плачь», — прибавила она, быстро овладев собой. «Ты знаешь, что я слез не люблю и сама плакать не умею». Она лгала, эта преданная мать великодушно лгала. Не плакать она не умела, просто показывать свое горе людям было не в ее обычаи. Она, как древняя спартанка, все переносила на себе и шла по тернистому жизненному пути с высоко поднятой головой, как достойная жена того легендарного героя, имя которого носила. Приезд жениха явился на этот раз желанной диверсией И сама генеральша почти обрадовалась ему. Она не была охотница до сентиментальных сцен, считая их непростительной слабостью и чем-то близким к сцене трагедии. Она была вся правда, вся истина и свет. Поздоровавшись с князем, генеральша ушла к себе в комнату, а Несвицкий тотчас же передал невесте только что полученное от матери письмо. Та внимательно прочитала его и, возвращая письмо жениху, спокойным голосом спросила. «Скажите, вы зачем познакомили меня с содержанием этого послания?» Князь опешил. Он ждал вовсе не этого. «Я хотел познакомить вас с чем? С дерзкой заносчивостью вашей матери? Я с ней достаточно хорошо знакома заочно и ничего с ее стороны не огорчает и не удивляет меня. Но я хотел посоветоваться с вами. — Какой же могу дать вам совет? — повела своими роскошными плечами Софья Карлона. — Вы и старше, и опытнее меня. Не вам у меня учиться. Если бы не мама и не ее настоятельное желание видеть меня вашей женой, то я, конечно, давно отказала бы вам и возвратила бы вам ваше слово о себе, свою свободу. Но у мамы свои взгляды на жизнь. Для нее иные ошибки непременно влекут за собой известное возмездие. Так что, брак со мной является для вас возмездием за сделанную горькую ошибку? «А для вас это новость, князь?» — прямо взглянула Несвицкому в глаза Софья Карловна. «Удивляюсь отсутствию проницательности в таком искушенном жизнью человеке». «Но что же мне ответить, матушки?» — спросил князь. «Это дело ваше». «По-моему, чем больше будет правды в вашем ответе, тем лучше будет для всех». «То есть, какой же именно правды?» — недоуменно переспросил Несвицкий. «Напишите ей, что ваша будущая жена вполне разделяет ее нежелание родственного сближения и будет очень рада никогда в жизни не встречаться с ней». «Вы шутите?» «Как же я смею так ответить матери?» «В таком случае вовсе не отвечайте». «Ведь не только отказаться от брака со мной, но даже отложить его не в вашей силе и власти. В этом деле замешана воля людей, против которых никто пойти не посмеет?» «Да». «И вмешательством этой воли в мои личные дела я всецело обязан вашей матушке», тоном горькой укоризны, произнес Несвицкий. «Теперь уже скрывать нечего. Я доподлинно знаю» что она обращалась к великому князю, прося его защиты против меня. Софья Карловна вздрогнула. По ее красивому лицу скользнуло выражение презрительной ненависти. Затем она сказала, «Мне это неизвестно». Но, даже допуская обращение моей матери к защите великого князя Михаила Павловича, я принуждена сказать вам, что, поступая так, Она не в ваши дела вмешивалась, а поруганные права своей сироты дочери защищала и восстанавливала честь того доблестного имени, которое завещал ей мой отец. Но что нам с вами толковать о том, чего ни исправить, не изменить, мы оба не в силах. Если вы так боитесь гнева своей матери, обратитесь к великому князю. Его решению я беспрекословно подчинюсь. «Полагаю, что ему подчинится и матушка». «Что ж, вы прикажете великому князю отменять устроенную им самим свадьбу?» произнес молодой гвардеец. «Я никому ничего приказать не могу и даже просить никого ни о чем не стану», твердо сказала Софья Карлона. «Я отвечаю на ваш вопрос». И еще раз повторяю вам, что обсуждать его нам с вами поздно. До свадьбы остается всего неделя. Да мне сегодня и венчальное платье прислано из дворца. — Как там заботятся о вашей свадьбе? — вырвалось у Несвицкого. — Да. Царская фамилия очень милостиво ко мне, — спокойно ответила Лешерн. И, чтобы положить предел дальнейшим приреканиям, сообщила жениху о только что объявленном ей решении матери. «Прямо поехать жить в царскую славянку?» — удивился князь. «Да, это, пожалуй, будет оригинально и довольно удобно. А главное, очень дешево. Мы с вами не крезами». В новую жизнь вступаем! Софья Карло подняла на него удивленный взгляд. Но ведь вам выдана довольно крупная сумма денег, как мне передавала мама. А ваша матушка и это проведала, с насмешничал Несвицкий. Ей не нужно было ничего проведывать. Эти деньги выданы лично ей и только от ее имени могли быть переданы вам. Вы обязаны со временем возвратить их ей. — А жить на что же прикажете? — Гробо спросил Несвицкий. — На то, что у меня осталось от отца, и на ваши личные средства. — От вашего батюшки, насколько мне известно, вам осталось гораздо больше славы, нежели денег. Что же касается меня, то я еще раз повторяю вам, что лично у меня нет ровно ничего, и благодаря моему браку с вами, вероятно, никогда ничего и не будет. Этот разговор был прерван прибытием посланного от государыни-императрицы, привезшего невести дорогой жемчужный набор. Софья Карлона и генеральша выразили свою почтительную признательность, и когда посланный удалился и генеральша ушла к себе, бросив рассеянный взгляд на дорогой и щедрый подарок, Софья Карловна, взяв в руки дорогой софьяновый футляр, протянула его жениху со словами «Вот вам и утешение судьба послала. Эта вещь дорогая, ее продать можно». Вы, человек практичный, и, женившись на мне, вероятно, смело пустите в ход свои коммерческие способности. В тоне, котором были произнесены эти слова, слышалось много глубокого презрения. Они так вызывающе были брошены в лицо блестящему гвардейцу, что для человека более чуткого и сознательного они прозвучали бы кровной обидой. Но сын старой княгини Несвицкой был закален в бою и входил в жизнь обстреленным, опытным человеком. Он почти не слышал последних слов невесты. В его практическом уме действительно вставала приблизительная оценка только что присланного императрицей подарка.